Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем. Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явилось спасение, надежда, утешение. Она бросилась к нему, не передавая все, что знала о случившемся. Она гуляла, как всегда, чувствовала себя хорошо, даже очень хорошо. За завтраком съела бульон и два яйца, и вдруг Упала и почернела, как видите, и больше не двигалась. Мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство. Все!» Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та из-под тишка давала понять доктору, что уже кончено. Все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла. «Это серьезно? Вы думаете, это опасно?» Наконец доктор сказал. «Я сильно опасаюсь, что это...»